Герасим отодвинулся на всякий случай подальше. Ему страшно не понравилась мирская интонация в слове «блаженный». «Чем пожаловал, брат мой?» — Владимирским р ы ж к о м пропел он. «Сейчас скажу, брат мой!» — с той же певучестью протянул Петр, пряча за спиной что-то. «В общем, такое дело, брат мой. Не отец ли ты ч а с о м детей моих?» «Все мои дети Божьи!» — уклонился Герасим. «Ты мне, Вала, не крути!» — сказал Ростопырин, подступая поближе. «Может, еще на алимент подашь?» — сорвался Герасим, перейдя неожиданно мирской язык. «Может быть!» — Ростопырин сделал шаг вперед и, не говоря худого слова, хряснул т блаженного по шее кунтовища. Все дальнейшее наблюдалось Герасимом как бы сквозь накомарник. Петр раздавил склянку с ацетоном, сплюнул на пол и, прихватив магнитофон, злобно бухнул дверью. Герасим Федот щ ь и два поднялся на д р о ж а щ е й н о г ь Тут никакого имущества не хватит, — подумал он. — Ежели понабежит вся его родня, кожу с меня на с п о г и сымут, душу вынут, несмотря что, блаженный. Не мешкая, он бросился в сень и отвалил крышку погреба. В ноздри ударил окислятин. Спустившись вниз, Герасим Федотович откатил в сторону бочку, раскопал в проделенелом углу плоскую жестянку из-под холвы и положил ее за пазуху. Затем вылез, набил наволочку свежим женьшенем и начал сваливать в бурый чемодан по ж и т к е п о к о р о б л е н н о я временем крышка чемодана сопротивлялась, словно ж и в о й Ее д ы б е л и ветхие заветы башмаки на к у ч у к е е р о с и м вышвырнул ветхий завет и дожал крышку ж и в о т у На дверях дома он повесил амбарный замок и за дворками побежал к брату Митричу. Ездовой Митрич был покладистым старичком, но обладал неудобной особенностью. Он решительно отказывался признавать себя за глухого и, ухватив тугими ушами одно слово, обязательно делал все не в п о п а д Полчаса Герасим втолковал, что нужна лошадь до да Ивана Фёдоровска, а не кошка Фёдоровых. — Я так сразу и понял тебя, — сказал на тридцать первой минуте Митрич. — У Фёдоровых зимой снегу не выпросишь, а я всегда сей момент засупоню и отвезу. Погружая вещи, гуховатый л брат заинтересовался, зачем и надолго ли отбывает блаженный. любопытные варвари На базаре носы оторвали, — негромким голосом ответил Герасим. — Ну что ж, дело хорошее, — понимаешь, — сказал Митрич и шевельнул к о б ы л вождями. Митрич гнал шибко. Через час они уже были в Ивано-Федоровске. Там Герасим велел свернуть в Малый Грибоедовский переулок и остановиться у нового дома под черепичной крышей. Этот дом принадлежал Кондрату м а т ы г и н у заведовавшему палаткой п и в а в о д ы на пристани. Брат Кондрат тоже был безбожником, и в секте Голубого Козла ч и с л и л с я лишь для милиции. Отстроился он совсем недавно, а до этого, скованный служебным положением, Образцова ютился в развалюхе на берегу Безрыбец. Обзаводиться хром о он боялся, но блаженный о н д о у м и л Кондрат записался в секту, и после краткой молитвы развалюха вспыхнула, как солома. Новый дом по горельцу отстроили как бы купно за счет братьев. Теперь Кондрат м а т ы г и н не опасался наводящих вопросов и показательного суда в клубе речников. Поднявшись на крыльцо братского дома, Герасим поставил чемодан и трижды постучался. Ждать пришлось довольно долго. Батыгин все слышал, но, м у ч и я с у замочной скважины, на голос своего благодетеля не откликался. После новоселья у Кондрата появилось то неуютное чувство, какое овладевает, если надеть на голое тело пальто, вроде бы и прикрыт, и не дует а тебе муторно. Торчат ноги и скребет какая-то чесотка. Одна мысль, что кто-то знает подноготную, уже отравляла покой. И м а т ы г и н вместо благодарности его изненавидел Герасима ф е д о т о в и ч всеми фибрами, и если бы не самогон, да женьшень, с у д о в о с и е м бы от блаженного отрекся.